Часть вторая. 6-8 августа 2012 года. Конец или нет конец? Вечный вопрос. Ничто не длится вечно, даже вселенная. Для меня вопрос всегда заключался в том, что будет после? Что скрывается за гранью бесконечности? Возможно, это только конец начала. Единственное, что я знаю наверняка, слова иссякли и потеряли своё значение. Желание попытаться объяснить Рассказать. Когда это произойдет, останется только отложить ручку и встать. Выйти из-за стола и перейти от слов к делу. Тридцать пять. К сожалению, не могу ответить на ваш звонок прямо сейчас, поэтому, пожалуйста, оставьте сообщение, а еще лучше отправьте смс, и я с вами свяжусь как можно скорее. Мортон Хейнессон сбросил звонок, положил мобильный телефон на стол и встретил вопросительный взгляд Хеммера и Бернсторф. Может, он просто проспал, пожал плечами Хеммер. Вчера он выглядел довольно усталым и измотанным, если не сказать больше. Он может быть каким угодно уставшим. Хейнессон покачал головой. Я не из тех, кто просыпает. Может быть, он просто немного удручён и хочет побыть один? сказала Бернсторф. Удручён? Да, после вчерашнего, когда его подозрения в отношении Слейзнера рухнули. Он явно вложил в это душу. Поэтому, когда вместо этого мы получили совпадение с Якобом Сандом, он как будто сник. Разве ты не заметил? Хэммер кивнул. Разве всё это не странно? В смысле, о'кей, Ким Слейзнер явно не самый милый тип в управлении. Но что именно он может стоять за убийствами? Назначит коллегу для ведения расследования, а затем, когда все пойдет не так, как задумано, организует всю эту операцию, чтобы замести за собой следы, учитывая все риски быть разоблаченным, которые это за собой влечет. Он покачал головой. Нет, тут, как большинство теорий заговора, мотивы просто-напросто не выдерживают критики. Бернсторф кивнула. «Вопрос в том, сможет ли он вообще продолжать работать здесь, в отделе. Я бы на его месте не чувствовала себя полностью комфортно». «Может, поэтому его здесь и нет? Я имею в виду, все-таки именно Слейзнер вызвал нас сюда на брифинг о том, как продвигается расследование». «Нет, конечно, нет», — сказал Хейнессон. «Ему точно все это не очень нравится, но он никогда бы вот так просто не отступил. Никогда». «Окей, но, очевидно, его здесь нет». Сказал Бернсторф и взглянул на свои наручные часы. Так что скажете, если мы всё-таки начнём встречу? На самом деле, у меня есть несколько вещей, которые я хотел бы с вами обсудить до прихода Шлейцнера. Ты думаешь о Якобе Санде? сказал Хеммер. Да, дело в том, что если мы вызовем его на допрос, целого дня у нас нет. И с того немногого, что я о нём знаю, есть действительно немалый риск, что ему вдруг взбредёт в голову покинуть страну на одном из своих частных самолётов. Или что скажете, Мортон? Она повернулась к Хейнсену. Может, нам стоит действовать оперативно? Он не был готов к этому вопросу, ещё меньше к тому, чтобы принять такое решение. Все эти годы он был маленькой серой мышкой, которую никто никогда не замечал. Теперь вдруг он оказался самым опытным из присутствующих. Больше всего он хотел, чтобы появился Хеск, чтобы они успели договориться до того, как войдет с Лейзнер. Теперь перед ним внезапно встали стратегические решения, только потому, что Хеск проспал или с ним еще что-то случилось. Хейнесон никогда не стремился руководить расследованием и не искал повышения. Как всегда, был вполне доволен своим местом и считал трудным, чуть ли не невозможным представить себя на месте руководителя. "О'кей", сказал он, кивнув в попытке временно снять с себя ответственность. "Давайте начнём". Бернсторф встала и подошла к доске, где взяла один из маркеров и нарисовала несколько линий. "Как вы знаете, мы установили слежку за его домом с прошлого вечера. И она показала, что Санд пришёл домой в полтретьего ночи. Так что не будет странным предположить, что он всё ещё спит. Если спросите меня, это просто отличный момент, чтобы вызвать его на допрос. Хенсон снова кивнул. Не было никаких сомнений в том, что имеет смысл не терять времени. Санда нужно допросить как можно скорее. В лучшем случае они смогут надавить на него достаточно сильно, чтобы получить признание, после чего расследование, в принципе, будет завершено. И всё же он не мог полностью включиться в работу. Его крайне беспокоило, что Хеск не пришёл, и где-то в глубине души ему было трудно поверить, что коллега просто проспал из-за разрядившегося телефона. Тот Хеск, которого он знал, никогда бы себе такого не позволил. С другой стороны, последние несколько дней он был сам на себя не похож. С самого первого дня расследования он выглядел необычно взволнованным и пребывал в стрессе, в таком стрессе, что вчера вечером был на грани маниакального состояния. И вот на следующее утро он вдруг просто исчез. Хорошо. Бернсторф провела на доске последнюю черту. Как видите, Рисование не было моим сильным предметом, но с долей фантазии вы можете вообразить тут дом Санда. Он находится на углу Фридендалсвей и Якобис-алле во Фредриксберге. Он имеет четыре разных входа, по одному с каждой стороны, и пожарную лестницу, спускающуюся с верхнего этажа на крышу гаража. «Сейчас я, честно говоря, не думаю, что он будет пытаться сбежать, когда мы позвоним в дверь главного входа. Но на всякий случай, полагаю, у нас должно быть по меньшей мере шесть...» Её прервал зажужжавший на столе мобильный телефон Хейнесона. «Это Хеск?» Хейнесон поднял трубку, увидел незнакомый номер и ответил. «Да, Мортен слушает». «Мортен Хейнесон?» — раздался женский голос. «Да, совершенно верно». А с кем я разговариваю? А вы коллега Яна Хеск, верно? Да, верно. Мы много работали вместе. Отлично. Я была немного не уверена, правильный ли это номер. Простите, но с кем я разговариваю? Меня зовут Лона. Лона Хеск, я жена Яна. А, вот оно что. Здравствуйте. Рад, что вы позвонили. Мы уже начали беспокоиться, где он. Мы должны были начать собрание полчаса назад. А, боже мой. Было слышно, как у неё перехватило дыхание, и она старалась сдерживать слёзы. Так значит, вы не знаете, где он? Нет, мы думали, что он, возможно, просто проспал и появится здесь с минуты на минуту. Я чувствовала. Правда. Ещё вчера я почувствовала, что что-то не так. Я приготовила ужин: курицу в духовке, которую я знаю, он любит, и на десерт пирог из ревёня с ванильным кремом. Я даже убрала охлаждаться одну из его любимых вин. На самом деле, у нас были небольшие, я бы сказала, трудности в последнее время. Хотя в действительности это я в основном на него злилась и теперь хотела попытаться. Лона перебил он и подождал, пока она договорит. Ян вчера не приходил домой? Нет, и он всегда звонит, когда сильно задерживается, всегда. Но вчера он не позвонил. Просто тишина. «А я не хотела звонить, зная, что у вас с разгара расследования убийства, и вы не хотите, чтобы вас беспокоили. Но я все равно позвонила, и было уже совсем поздно, а он не отвечал. Сейчас то же самое. Я пробовала несколько раз, но там только автоответчик, который включается все время». Дверь открылась и вошел Слейзна. «Доброе утро, доброе утро». «Что мне делать?» Продолжала Лон и на другом конце. «Вдруг с ним что-то случилось». Слейзнер закрыл за собой дверь, обводя глазами помещение. «Все хорошо выспались?» Хэмер и Бернсторф кивнули. «Замечательно. Слышал, что вчера вы работали допоздна, а в таких случаях на следующий день легко может поубавиться энтузиазма». «С нами всё в порядке», — сказала Бернсторф. «Справимся». «Ну и отлично». Ради всего святого, не хотел бы беспокоить вас в разгар вашей работы. Я здесь только для того, чтобы узнать, как идут дела и на каком этапе вы находитесь. "Вон", сказал Кейнсон. "Наверняка всё в порядке. Могу я вам перезвонить минут через 20? Я сейчас сижу на мероприятии". "Но ведь с ним ничего не случилось? Ведь не случилось или случилось?" "Насколько я знаю, нет". А я бы, конечно, знал, если бы было что-то серьёзное, но я перезвоню вам чуть позже, и тогда поговорим подробнее. Договорились?» «Хорошо, я здесь, так что просто позвоните мне. Лучше как можно скорее». Хейнсон сбросил звонок и повернулся к Слейзнеру и остальным. «Это жена Яна. Она беспокоится, что с ним что-то случилось». «Да, я как раз хотел спросить, где он». Слейзнер обвел глазами помещение. «Я думал, что он здесь уже вовсю вещает». «Нет, на самом деле мы не знаем, где он. Я пытался дозвониться до него, но ответа нет. И по словам его жены Лоны, он так и не вернулся домой вчера вечером». «Ай-яй», Слейзнер встретился взглядом с остальными. «Звучит нехорошо. Совсем нехорошо. Когда вы видели его в последний раз?» «На совещании вчера вечером». сказал Хэмер. Слейзнер кивнул и взялся за подбородок. «Думаете, это может быть связано с расследованием?» Хейнесон пожал плечами. «Честно говоря, понятия не имею. Вчера мы получили результаты по образцам ДНК кожи и под ногтями женщины, и они принадлежат Якобу Санду». «Якобу Санду?» У Слейзнера был такой вид, будто он ослышался. Да, знаете, предпринимателя, который я знаю, кто такой Санд, но вы же не хотите сказать, что он стоит за убийствами. Есть некоторые свидетельства в пользу этого, заметил Хейнессон. Кстати говоря, я считаю, что нам не стоит долго ждать, чтобы задержать его и допросить, сказал Бернсторф. М-м, да, конечно, нет, Слейзнер покачал головой. Если у вас есть совпадение ДНК по нему, То надо разобраться с этим как можно скорее. Бернсторфки в нулей встала. Но, пожалуйста, проследите, чтобы операция прошла чисто и аккуратно, продолжал Слейзнер. Учитывая его имя, нам нужно постараться не делать слишком много шума. По крайней мере, пока мы не будем знать наверняка, возможно, есть другое объяснение. Конечно. Мы поедем в гражданской одежде и позвоним в дверь. сказала Бернсторф и вышла из помещения. И что нам делать с Хеском? Хейнсен поднял свой мобильный телефон. Я обещал перезвонить его жене. Вы имеете в виду Лону, сказал Слейзнер. Я возьму это на себя. Не беспокойтесь. Мы много раз встречались на ужинах в те времена, когда ваш покорный слуга был женат, так что знаем друг друга довольно хорошо. Но должен сказать, что всё это Довольно тревожно, он отвёл глаза в сторону. Что она сказала, когда вы с ней разговаривали? Ну, что он не звонил и не приходил домой вчера, и что в последнее время между ними всё было не очень гладко. Она злилась на него и, похоже, испытывает угрызения совести. Возможно, именно в этом кроется объяснение. сказал Хэмер. «Может быть, он просто остановился в отеле, чтобы немного отдохнуть и отключиться от скандалов?» «Нет, значит, ты не знаешь Хеска», — Слейзнер покачал головой. «Это совсем на него не похоже. Он сама четкость, и никогда бы вот так не исчез с радаров в разгар расследования, за который к тому же сам отвечает. Есть ли еще что-нибудь помимо образцов ДНК?» Что-то, за что мог взяться Хеск и что каким-то образом заставило его, Слейзнер всплеснул руками и вздохнул. На, не знаю. Попасть в какую-то передрягу, что бы это ни было. В это расследуем много разных направлений, ответил Хейнесон. Э, как тот старый мобильный телефон, который он нашёл дома у Клинги с текстовыми сообщениями, из которых следовало, что он был принят в какое-то тайное общество. «Тайное общество», — рассмеялся Слейзнер. «Ну, почему бы и нет? Я не удивлюсь ни в отношении Клинги, ни в отношении Санда, если уж быть честным». Он покачал головой. «А этот старый мобильный телефон, вы где его храните?» «У Хеска дома. У нас ведь был взлом, и пропали многие доказательства». «Да, я слышал. Абсурд». «Но если этот телефон окажется важным, то мы о нём услышим. Так же, как, надеюсь, скоро услышим что-то от Хеска. Кстати, вы не пробовали триангулировать мобильный Санда?» «Пробовали, ещё вчера, как только получили результаты анализа образцов ДНК», — сказал Хемер. «И где он был тогда?» «На парковке в Остербро, гады. И странное дело, похоже, что именно там Санда находился в последние ночи». «Почему это так странно? Он ведь поступает так же, как и другие. Паркует там свою машину. В таком случае он паркует там и свой мобильный телефон, потому что он ни разу не покидал парковку, пока Санта оттуда не уезжал. А это обычно происходило несколько часов спустя». Слейзнер кивнул и снова коснулся подбородка. «Да, это бесспорно звучит немного странно». Он повернулся к Хейнесону. «Что скажешь, Мортон? Может, тебе стоит поехать туда и взглянуть? Кто знает, есть вероятность, что он туда вчера заезжал по дороге домой. Если повезет, там могут быть даже камеры наблюдения, которые смогут дать нам ответы». Хейнсон кивнул и встал, испытывая некоторые облегчения от того, что кто-то другой встал у руля, но одновременно чувствуя беспокойство. Не только из-за того, что случилось с Хеском, Но возможно, больше всего из-за смутного предчувствия, которое росло в последние несколько минут после того, как Слейзнер возглавил совещание.